как регулярная армейская единица, перестали существовать. Успех у японцев способствовал ряд факторов. Во-первых, снабжение войск боеприпасами и продовольствием производилось с воздуха. Это облегчало их действия в горных условиях, позволяя не иметь громоздких обозов, и тем самым повышало их мобильность. Во-вторых, японцы закрепляли свой успех строительством инженерных укреплений. Например, сразу после занятий переправ они приступили к возведению оборонительных сооружений на северном берегу Хуанхэ. Большое внимание было уделено строительству дорог, что облегчало маневр и снабжение войск. Успеху японцев способствовала и дезорганизация ближайшего тыла китайцев путем бомбардировок. Особенно интенсивной бомбежке подвергался санкт Лоян, где находился штаб первого района. Например, 16 мая японцы бомбили город 8 раз, 19 мая 30 самолетов противника висели над ним в течение всего дня. После разгрома китайской группировки в юго-западной части Шаньси и выхода японцев к реке Хуанхэ создалась непосредственная угроза захвата луяна и Хиани захват лояна означал бы полный разгром первого военного района кроме того создавалась непосредственная угроза левому флангу пятого военного района а в дальнейшем если бы японцы ударили в центре и всему району в целом опасаясь этого китайское командование по нашим рекомендациям спешно приняло меры для усиления обороны южного берега реки хуанхэ В частности, в район луяна была переброшена 13-я армия из состава войск тан энь -Бо. В общей сложности на южном берегу было расположено 16 пехотных дивизий, одна отдельная бригада, до 7 батарей артиллерии. Однако японцы ограничились действиями в южной Шанси и дальше не пошли. В результате шансийской операции они приобрели плацдарм, который серьезно нависал над районом Лоян-Сиань. Наряду с операцией в Южной Шанси японцы предприняли наступательное действие местного значения на центральном и южном участках фронта в направлении Заояна, где японцы добились успеха, причинив значительные потери 45-й армии китайцев, в направлении пнз фоулян наконец наступление и временный захват Боло и хуй -йоу. Видимо, они хотели дезорганизовать и сковать китайские войска, лишив их возможности перегруппировки. Шантийское сражение, закончившееся полной победой японцев, представляло собой операцию по окружению и уничтожению крупной китайской войсковой группы. Японцы сумели отсечь и изолировать друг от друга соединения китайцев и уничтожить их по частям. Энергичный и решительный прорыв японских передовых подразделений в глубину расположения китайских войск обеспечил их быстрое окружение. Из-за природных условий Южной Шанси японцы не могли использовать для прорыва бронетанковые части. Вместо них они применили кавалерию и облегченную пехоту, снабжавшуюся боеприпасами и продовольствием с воздуха. Японцам удалось разгромить части 5-й и 14-й армейской группы. 80-й армии, отдельные соединения, 27-я пехотная дивизия и другие были полностью уничтожены. Много китайских солдат погибло от истощения и голода. После завершения операции в шан оперативное управление генштаба представило на имя Чан Кайши доклад, в котором пыталась обелить главное командование, повернув дело так, будто были приняты все необходимые меры, для отражения наступления Японии. В докладе допускались выпады против КПК, в частности, говорилось о подрывной деятельности пятой колонны в тылу гаминдановских войск. В то же время в нем содержался и ряд грустных признаний. «Наши войска придерживались пассивной тактики», — говорилось в докладе. «В течение ряда лет, занимая этот район, они не перебрасывались в другие места» не предпринимали наступательных действий и не пользовались маскировкой, ложными перебросками частей и так далее. Противнику было детально известно расположение наших войск.